Глава 19 Они очутились в холле у лестницы, прямо перед плотной стеной игольника. Острые шипы чудом их не коснулись. Очевидно, во дворце не осталось места не заросшего ядовитым растением. Девушки попятились, потому как не только Тане показалось, что игольник качнулся им навстречу. — Если прислушаться, кажется, что он говорит, — призналась Золушка. Таня кивнула. Ей тоже слышался тихий шёпот. Игольник двигался, шептал и вообще жил своей жизнью. Побеги сплетались и расплетались, между шипами распускались чёрные цветы, их лепестки осыпались на мраморный пол, сморщивались и превращались в пыль. — Что же делать? — пробормотала онце. — Оглянитесь! Он везде! Мы в ловушке! — Это лишь оно смысла, — громко сказала Таня, прокашлившись. «Если Маргата кого-то ждёт, предположительно меня, но не факт, как этому человеку проникнуть внутрь? Эй, а можно как-нибудь погостеприимнее?» Шипастая растение задумчиво застыла, и Татьяна шагнула вперёд. Её предположение подтвердилось. Тьяну Людебре ждали во дворце, и в планы Маргата явно не входило преграждать ей путь. Игольник раздвинулся, попятившись к стенам. Побеги туго сплелись, и взвелися до потолка, освобождая лестницу. Путь был открыт. Но за спинами Тани, Онса и Синди ветви со змеиным шипением сползали к полу, и вестибюль приобретал прежний вид непролазной чащи. «Она действительно тебя ждёт», — мрачно констатировала Синди. Татьяна пожала плечами. «Тут есть один положительный момент. Я, наконец, выясню, зачем нужна Моргатти». Но кто бы знал, как мне не хочется снова встречаться с её крысой. «Крыса, ставь мне», — мрачно предложила Золушка. «Не то, чтобы мы были большими друзьями, но у моего дара есть некоторые преимущества». «Птички-мыши?» — уточнила Таня. «Жетинья и Флора меня не любят», — беззлобно подтвердила Синди. «Им неловко воровать еду перед самым моим носом. Я всё-таки будущая хозяйка Дебра -Холла. Вот они и норовят вечно смешать чечевицу, фасоль и рис, будто бы случайно. А мне перебирай. Если бы не птицы, у меня и минуты свободной бы не было. Ничто больше не преградило девушкам путь. Кто-то побывал в галерее Донис. Под ногами хрустели побеги, словно срезанные острым ножом. Или магией. В одной из комнат Анфилады онция вскрикнула и бросилась вперёд. Игольник попытался преградить ей путь, но Таня раздраженно от него отмахнулась. Амарк Карафе неподвижно лежал на мраморном полу. Несколько побегов вились над ним, злобно шипя, но не смели коснуться мага. Однако на щеке волшебника алела царапина. Пробившись почти до зала бесед, в битве с хищной травой Амарк потерпел поражение. — Он спит, — растерянно произнесла Онце, — и я не могу его разбудить. Она села, положив голову мага к себе на колени. «Мне это кое-что напоминает», — протянула Таня. «Проклятие ведьмы, которую не пригласили на вечеринку. Ревность, любовь, зависть. Только вместо шипов там было веретено, и люди в замке проспали сто лет». «Сто лет?» — воскликнула Онце. «За сто лет я совсем состарюсь. А Марк, просыпайся, слышишь?» Но Мак сладко спал, не слыша причитаний невесты и не реагируя на шлепки по щекам. При этом Таня с тревогой отметила непривычную бледность от природы смуглого мужчины. «Где там?» — флегматично поинтересовалась Синтия, продолжая разговор. «В одной истории. Когда-то я считала её сказкой, но теперь склонна верить даже басням и песням. И чем всё закончилось?» «Поцелуем любви». Проклятие разрушилось, замок проснулся, и все потом жили долго, и... Таня и Синди переглянулись и хором велели онцы «Целуй его!» Старшая Людебре слегка покраснела, но храбро отогнала назойливый побег и смачно поцеловала жениха в сомкнутые губы. Чудо свершилось. Щеки мага порозовели, он открыл глаза и приподнялся, удивленно глядя на сидящую перед ним девушку. «Онце, ты здесь?» «Как?» Онце всхлипнула, Девушки в двух словах рассказали магу о том, как попали во дворец. Карфе вспомнил, как продирался сквозь наколдованные моргата тернии, но был ужален игольником. «Все там», — маг указала рукой на дверь зала бесед. «Я слышал голоса. Феи пытались договориться с моргата через зеркала, но она их прогнала». «Александр?» — с надеждой спросила Таня. Карфе покачал головой. Его голоса я не слышал. Я практически лишён магии. Яд игольника, он будто бы парализовал ауру. А Марк с трудом встал и опёрся на плечу онцы. Они продолжили путь вчетвером. Двери зала бесед приветливо распахнулись, пропуская их внутрь. Однако побеги игольника открыли лишь узкий проход к возвышению с креслами монархов. Остальная часть помещения представляла собой дремучий лес из ветвей с шипами. в середине которого угадывались очертания людей, заснувших на скамьях. Королева и король спали под арками из игольника. Моргаты в зале не было или друзья ее не видели. Таня заметила Александра. Он распластался на лестнице. Очевидно, стебли и шипы настигли его в момент попытки атаковать вторгшееся зло. Один из побегов обвивал расцарапанное запястье наследника, а рядом на ступеньках лежала выпавшая из руки шпага. Татьяна ухватилась за стебель и сорвала его с руки Александра. Игольник уполз в угол, злобно шипя. — Ну что ж, — пробормотала Таня, — моя очередь. Она села на ступеньки, наклонилась над спящим принцем и нежно поцеловала его в губы. — Ничего не произошло. Александр продолжал неподвижно лежать на ступеньках. Татьяна вглядывалась в его лицо. — Скулы! Разве они не порозовели? — «Разве веки не дрогнули? Почему поцелуй не сработал?» Таня растерянно оглянулась на сестер. Синдзя озабоченно сдвинула брови и огляделась. У ближайшей скамьи, раскинув руки, лежал Фред Люлантон. Побег игольника с жирным шипом на конце впился ему в грудь. Золушка решительно приблизилась к парню, отбросила стебель ногой и чмукнула Фреда в щеку. Молодой человек тут же сел, испуганно озираясь. «Притворялся?» строго спросила у него Синди. Фред залился краской и кивнул. Он полез в складку шёлкового камзола как раз туда, где перед этим торчал шип и извлёк платок. ингольник не смог проткнуть вышивку и коснуться кожи. Золушка присвистнула, оценив манги юного графа. «Простите меня, я испугался», признался Фредерик, окончательно смутившись. Очнулся и так и лежал, боясь пошевелиться. Здесь побывала тёмная фея, Она пытала принц болью. «Что ей нужно?» Дрогнувшим голосом спросила Таня. Она хотела узнать, как проникнуть в замок. Фред громко выдохнул. «Дебре Холл». Александр отказался отвечать и пытался убить фею. И она... «Ти шипы, они очень ловкие. марга где-то здесь. Время от времени она обходит дворец и вливает магию в колючки». «Он не просыпается». потерянно пробормотала Таня, снова наклоняясь над принц. Ещё один поцелуй ничего не добавил. Татьяна почувствовала, как по щекам побежали слёзы. Она встала, несколько слезинок упали на лезвие шпаги. «Поцелуй любви! Какая прелесть!» В зале раздался язвительный женский голос. «Давненько не видала я старой доброй магии волшебного поцелуя». Таня подняла голову. Тёмная фея материализовалась между колоннами. «Я всё думала, как бы мне проникнуть в Дебре-Холл», — добавила она. «А потом поняла, что ты придёшь сама. Бедная, глупая девочка из другого мира. Ты завела здесь связи, привязанности, всегда всё портят». Маргата приняла свой истинный облик — высокой темноволосой женщины с хищными жёлтыми глазами. Фамильяр ведьмы крутился у нее под ногами. От Толины-Люфонтер осталось лишь платье в восточном стиле, которое, как ни странно, весьма подходило к образу лютой стервы. Крыса негодующе зашипела. «Вижу, Салли!» — отозвалась Маргата, поглаживая маскот, повставший дыбом шерсти. «Вижу!» «Здесь стало людно!» «Мне нужна лишь эмиссияна, остальные будут только мешать!» «Впрочем...» Кое-чем они еще сгодятся. Ведьма щелкнула пальцами. плети игольника разом устремились к сбившимся в кучку Синти, Онцы, Амаргу и Фреду. Когда шипы почти коснулись их тел, Таня вскрикнула, и Маргата хлопнула в ладоши. Иголки повисли в нескольких сантиметрах от испуганных лиц друзей. «Они не заснут, а сразу умрут», — заявила ведьма и сложила пальцы для следующего щелчка. «Послушай». — быстро заговорила Таня. — Зачем тебе смерть ни в чем не повинных людей, случайных свидетелей? Ты ведь хотела видеть меня? Вот она я, Тьяна Людебре. Маргата покачала головой. — Тепло, но не горячо. Не совсем тебя я хотела бы видеть или хотя бы услышать. Догадайся, кого? Еще один щелчок, и игольник сократил расстояние до нескольких миллиметров. Онцы и Амарк стояли, взявшись за руки, Гарфе сжал ладони в кулаки, на его пальцах играло голубоватое пламя. Очень слабое, почти прозрачное. Магия пребывала, но слишком медленно. Синди скосила глаза к ключице, к зависшему у самой шеи шипу с каплей яда на кончике. Фред накинул свой платок на плечо Золушки. Яд с шипа капнул на вышитую цаплю на ткани и зашипел, испаряясь. — Спасибо, — выдавила Синди. маргата насмешливо фыркнула закатив глаза Я знаю кого ты имеешь в виду таня шагнула к друзьям не спуская глаза с темной феи ты говоришь о Кире?» Да о твоей подруге Маргата хищно улыбнулась а то и чье могущество беспредельно а той кто управляет твоей милой историей я ее слышала как и ты позови ее я... Я не говорила с ней несколько дней. Она не отзывается. «Позови её, или твои друзья умрут». «Кира ничем не управляет. Она лишь записывает то, что сама слышит», — упрямо проговорила Таня. но ну, так пусть услышит что тёмная фея Маргата заполучила особый амулет, способный переносить её через миры». Ведьма со сладкой улыбкой приподняла руку. «Мне тесно в этой реальности». Один щелчок... И ты одна, Тьяна. Принца я тоже не пощажу, он слишком жаждет моей крови. Решали, миссию Дебре, или как там тебя зовут по-настоящему? — Тьяна, не соглашайся, — процедила Синди. Нельзя ей в другие миры, она же ненормальная. — Поговори мне тут, — шикнула маргата вся в своего отца. — Хватит, — голос Киры прозвучал оглушительно громко. «Немедленно отгони свою ботанику, Маргата Люфей! И эта невидимая тварь мне тоже не нравится. Пусть станет видимой!» Крыса ведьмы внезапно уменьшилась в размерах и стала вполне видимой. Грызун с писком бросился на утёк, но Синди топнула ногой, и зверёк застыл, парализованный взглядом девушки. Он начал быстро уменьшаться и превратился в муху. Насекомое с жужжанием устремилось в гоще игольника и сгинуло там бесследно. Таня даже послышалась чавканье. «Салли!» — с горечью воскликнула Моргата. Её лицо исказилось гневом, но она сдержалась, направив дрожащие от ярости руки на пленников игольника. «Видишь, Тьяна!» — торжествующе произнесла ведьма. «Твоя подруга всё-таки кое-что может. Уговори её исполнить мою просьбу, и я всех прощу и отпущу». «Кира!» — ахнула Таня. «Зачем ты отозвалась? Ей нужен амулет!» Она прорвётся в наш мир и натворит бед. «Твоё перо», — с сожалением проговорила невидимая Кира. Чернила заканчиваются, и я уверена, что после перезаправки ручка потеряет свою волшебную силу. Сказка подходит к концу, Тьяна. Или я вытащу тебя сейчас, или... Вытащи нас всех. Не могу. Я управляю только тобой. Иногда Александром, немного Труэлем. Иногда получаются всякие неожиданные вещи. как с крысой или той девицы из Каганата. «Вот видишь, придумай что-нибудь ещё». «Что ещё? Я автор исторических любовных романов. У меня никогда не ладилось фэнтези, ты же знаешь. Голова пустая. Я уже почти не сплю, тут строчу, как ненормальная». «Кира», — возмутилась Татьяна, — «ты творческая личность. Напряги извилины. Маргата сейчас тут всех убьёт». «Убью», — подтвердила ведьма. «Амулет». «Сначала убери игольник, весь, во всём дворце», — потребовала Кира. Маргата пожала плечами и хлопнула в ладоши. Все стебли, шипы и цветы на ядовитом растении превратились в пыль, но люди, покрытые чёрным пеплом от игольника, продолжали спать. «Их сон гарантия, что вы не обманете», — пояснила ведьма. «Я жду». «Потребуется время», — пробурчала Кира. «Что ты творишь?» — простонала Таня. «Ты ей подыгрываешь!» «В любой сказке зло сначала немного побеждает», — отмахнулась подруга. «Так ты всё-таки что-то придумала?» «Кажется, да. Не мешай. Итак, на ладони тёмной ведьмы начал материализовываться некий предмет. На ладони подозрительно прищурившейся тёмной ведьмы появились очертания некого предмета. Массивные подвески на толстой медной цепочке. В середине медной пластины сиял лунный камень. Подвеска обрела материальность и глухо звякнула, когда повисла в пальцах ведьмы. Маргата жадно рассматривала подарок. «Вот», — выдохнула Кира, — «ты своё получила. Я потратила на описание амулета целую каплю чернил. Теперь буди народ и вали отсюда. И, кстати, выпусти Труэль зеркало. «Не слишком ли много условий?» — промурлыкала ведьма. «Такого я не обещала». «А я не обещала, что покажу тебе, как пользоваться амулетом», — парировала Кира. «Но ведь...» — Маргата нажала на лунный камень, но ничего не произошло. Кира хмыкнула. «Убедилась?» «Освобождай всех, иначе я не расскажу секрет. Не забудь про Труэля, мне его не меньше остальных жалко». темная фея раздраженно мотнула головой. Люди на скамейках начали просыпаться. Король зевнул, королева медленно подняла голову, бессмысленным взглядом оглядывая зал. Маскот на шее Тани вдруг сделался невыносимо тяжелым, она едва успела расстегнуть цепочку, зеркальце слетело с шеи и с громким звоном разбилось. Мраморные плиты заволокло туманом, А когда он рассеялся, все увидели лежащего на полу мужчину в старомодном жюсткоре и седом парике. Карафея помог старику подняться. Труэль едва держался на ногах. Маргата посматривала на него с презрением. «Что дальше?» — спросила она. «Как работает амулет?» «Александр!» — потребовала Кира. «Разбуди принца!» «Я давно не сплю!» — произнес бархатистый мужской голос, от которого у Таней сойнее забилось сердце. В общей суете никто не заметил, как принц поднялся со ступенек и подобрался сзади к ничего не подозревающей колдуньи. Кончик его шпаги уперся ей между лопатками. Маргата резко развернулась, вскинула руки для колдовства. Принц сделал выпад. «Нет — Нет! — скрикнула Таня. — Не надо! — Не бойся, любимая! — Александр отсалютовал ей шпагой. — Я всего лишь слегка ее ужалил. Не хочу пачкать рапиру в крови злобной ведьмы. На плече Моргаты действительно красовалась небольшая царапина. Тёмная фея прижала к ней руку, а затем изумлённо посмотрела на красный отпечаток на ладони. «Кровь? Ты пустил мне кровь? Ты посмел ранить самую могущественную ведьму в королевстве? Но как? Почему моя магия не подействовала на твой клинок? Поцелуй любви меня пробудил». — улыбнулся Александр. — А слезы любви придали особые свойства оружию. Я всегда верил в сказки и легенды. Они не врут. — Я тоже, тоже верил. Труэль отодвинул Амарга неожиданно твердой рукой и шагнул к моргать. Зеркальный маг переплел пальцы и выпустил заклятие в сторону темной феи. Его магия была похожа на цветок, призрачную орхидею, которая распустилась над головой ведьмы. «Старая магия!» — восхищенно воскликнул Амарк Карафе. «Я думал, мы ее утратили!» Труэль польщенно поклонился во все стороны. Маргата выронила амулет, он подлетел к ногам принца. Из раны Маргата вытекал густой черный туман. Сначала он бурлил и протягивал щупальца к призрачной орхидее, но через минуту превратился в тонкую струйку, которая вскоре совсем иссякла, заставив ведьму покачнуться. моя магия что что ты наделал проклятый маг провыла маргата откуда у тебя сила ты же был слаб прошлый раз ты застала меня врасплох строго сообщил троэль ты явилась ко мне будучи милой девушкой с чудесными глазами и я не знала что в столь невинном облике таится столько зла сто лет эти сто лето сделали из меня мастера моей особой магии «Теперь главное. Амиссия Тьяна не хочет крови, а я ей многим обязан. Ты не умрёшь. Я просто сделаю с тобой вот что». Орхидея над головой ведьмы вспыхнула ярким светом. Свечение вобрало Маргату в огромный пузырь. Таня подумала, что магия Труэля отберёт у ведьмы все годы молодости, приобретённые с помощью чёрного колдовства и за счёт невинных людей. Но когда пузырь рассеялся, На месте моргаты стояла девочка, лет двух. У неё были чудесные голубые глазёнки и пышные тёмные волосы. Малышка рассеянно сосала пальчик, с любопытством оглядываясь по сторонам. Возникшая посреди зала фея Талиса окончательно расставила всё по своим местам, протянув малышке руку. «Идём, солнышко», — со вздохом сказала она девочке. «Надеюсь, мы сможем воспитать из тебя милую, добрую фею». «А назовём мы тебя Маргарита. Нравится имя?» Девочка кивнула, послушно взяв фею за руку. Феи с ребёнком неспешно двинулись к двери, но начали растворяться в воздухе, не дойдя до них. «Прощай, яна Талиса оглянулась. «Ты выполнила свою задачу. Спасибо за всё. Дальше мы как-нибудь сами». Таня почувствовала нечто странное. Тело вдруг стало лёгким, Невесомым перед глазами поплыл туман. «Нет», — пробормотала Татьяна, — «только не сейчас». Она протянула руку Александру, и тот устремился к ней через проход. Они успели коснуться друг друга кончиками пальцев. Прощальный кивок Золушки, растерянное лицо унции, задумчивая Труэля, отчаянная Александра и виноватая королевы. Всё закружилось в вихре, и Таня открыла глаза на больничные койки. Сначала через туманную пелену проступил потолок. Хороший такой потолок, белый, больничный, матовые лампы, муха, кружащая вокруг панелей. Муха, гудение автомобилей, шелест листвы за приоткрытым окном. Какое сейчас время года? Что-то тихо попискивало над духом, Таня сумела повернуть голову, но от этого движения перед глазами запрыгали красные пятна. Ага, приборы. Стол, на нём чья-то рука, а на ней голова. Татьяна некоторое время любовалась спящей Кирой, затем заметила мамину кофту на спинке стула. Сердце застучало от радости и разочарования. Всё закончилось. Миссия завершилась. Похоже, судьба подсунула ей расширенную версию игры. Пришлось спасти Золушку и одолеть Маргату. Но она ведь действовала не одна. Друзья остались в сказке. Но Таня здесь и вряд ли сможет вернуться. Она подняла руку, рассмотрела ее, усмехнувшись. Худое запястье, бледное, почти прозрачное. Кажется, дома у нее будут проблемы с весом, противоположные тем, с которыми она более полугода прожила в ином мире. Кольцо с лунаром исчезло. Похоже, волшебное перо оказалось единственным магическим предметом, связывающим два мироздания. Кира проснулась с невнятным восклицанием и уставилась на Таню. Внезапно окно палаты распахнулось от сквозняка, и со стола взлетели в воздух исписанные мелким Кириным почерком листы, несколько приземлилась на кровать. Принц бросился к неподвижно лежащей девушке, успела прочитать Татьяна. «Танюха!» — завизжала подруга. «Очнулась! Я знала!» Кира осторожно обняла Таню, помогла ей приподняться на подушках. Под требовательным взглядом Татьяны зачастила. «Это не я, честно!» «Я знаю», — хрипловато ответила Таня, заново привыкая к собственному голосу. «Гейм овер!» Большой босс побеждён, очки начислены, игроков выкинула из игры. «Кир, спасибо, это было невероятно!» Я знала, что ты придумаешь нечто ослепительное. То, как ты отвлекла Маргату, создав амулет, который так и не сработал. Подруга смущенно потупилась. Я подумала, писатель я или копировальная машина? Сколько можно эксплуатировать одни и те же сюжеты? Да, получилось творчески. Но я... я не сумела, не смогла помочь вам с Александром. Всё случилось так быстро. Ну и накосячила тоже. Я хотела, чтобы амулет заработал, отправил Маргата куда-нибудь в альтернативное доисторическое прошлое. Пусть бы там трилобитов дрессировала. Но ты же знаешь, мои герои живут своей жизнью. Я могу лишь направлять их и подбадривать». «Всё хорошо», — успокоила подругу Таня. «Всё правильно. И вообще в прошлое не надо. Даже альтернативное. Мало ли чему эта чокнутая трилобитов бы научила. Мир жалко». «Это я виновата». «Я придумала этот дурацкий пари», — всхлипнула Кира. «Ты молодец», — Таня улыбнулась. «Без тебя я бы никогда не узнала, что работает и в сказках, и в реальности». «Что?» — с жадным интересом спросила Кира. «Чистое желание. Измениться или изменить мир ради того, кого любишь. Пожертвовать личными интересами или бросить вызов судьбе. Это не заезженные фразы из любовных романов. Это жизнь». В палату вошли родители Тани, и разговор прервался. «Звони мне», — потребовала Кира, уходя. «Каждый день звони. Помни, чернила еще не закончились. Осталась одна капля. Но я могу попытаться». Однако Таня понимала, что с такой задачей, как возвращение в сказку, подруга не справится. Татьяна улыбалась сквозь слезы, отвлекаясь на позитив. За окном вовсю бушевало лето. В своем мире она проспала весну. Таню выписали через два дня. Врачи удивлялись быстрой реабилитации пациентки. А Татьяна медленно привыкала к своему отражению в зеркале. Впрочем, она нашла, что в своей похудевшей версии в сказочном мире стала весьма похожей на реальную себя, только цвет глаз был другой. На работу Таня возвращаться не спешила. Родители уговорили её провести остаток лета на даче. Мама каждый день готовила вкусности, в саду поспевали фрукты, а на огороде овощи. Таня постепенно приходила в себя. Хорошее питание, витамины и свежий воздух сделали своё дело. Она поправилась и внешне вновь стала самой собой. Тем не менее, внутри неё образовалась пустота. Любой разговор с родителями давался с трудом. Реальность казалась обманчивой, и ветер иногда приносил запах роз. Откуда? Никто не мог внятно ответить. Домик Таниных родителей стоял на краю старого посёлка, половину заброшенного из-за удалённости от города. В первое время тело казалось неестественно лёгким и хрупким. Таня вдруг обнаружила, что стройна и красива. Она никогда не носила изящных платьев, предпочитая удобство вычерности, но сейчас вдруг захотелось что-то длинное и воздушное. Одно такое платье нашлось в шкафу. По сути, дача была перестроенным домиком родителей Таниной мамы, и в нём хранилось многое из её юной жизни, в бытной с поселковой девчонкой. «Вот», — сказала Екатерина Валерьевна, доставая чудесный сарафан с ромашками по широкому подолу. «Мода такая была. Талия тоненькая, а внизу, чтобы солнце клёшь. Красота! Я такая худенькая была. Сейчас трудно поверить. А вот, кстати, твои вещи, когда ты в больницу попала». Мама сняла пакет с верхней полки. «Не понимаю, кто их сюда привёз. Отец, наверное, попутал и в багажник закинул. Вот тут...» «Сапоги вот твои любимые, брюки, водолазка. Всё чёрное, серое. Тань, ну скажи, почему вы все сейчас такое блёклое носите?» «Минимализм», — Таня пожала плечами, приложив к телу сарафан. «Легче сочетать и за вещами ухаживать». «Ну да, ну да. Только скучно ведь, пожалуй. Зато кольцо мне твоё очень нравится, прям как старинное. Такое наденешь и... и как вы там сейчас говорите?» «Образ готов. Во!» «Какое кольцо?» — встрепенулась Татьяна, забыв про сарафан. «Так вот это!» Не веря своим глазам, Таня осторожно взяла кольцо с маминой ладони. То самое, только лунар не светился, а выглядел как обычный лунный камень в оправе из серебра. «Мне нужно позвонить Кире», — быстро проговорила Татьяна. «А платье?» «Потом!» — крикнула Таня уже из своей комнаты. Она набрала подругу и, выслушав новость, Кира с волнением спросила. «Ты на него нажимала?» «Нет ещё». «Так нажми!» «Боюсь!» «Глупая!» — рассердилась подруга. «Судьба даёт тебе ещё один шанс». «Но, Александр, разве он может перенестись сюда? Это же за пределами возможного. В нашем мире нет магии». «Откуда ты знаешь? Время от времени что-то происходит». «Что?» «Чудеса! Нажимай, как раз проверишь, есть у нас магия или нет ее!» Таня зажмурилась и нажала на лунар. Ничего не произошло. «Что ж», — ободряюще произнесла Кира, — «еще не вечер. Пусть в нашем мире нет магии, луна здесь имеется». «А ведь верно», — проговорила Таня, признавая правоту подруги. «Луна в сказочном мире была точь-в-точь -точь такой же». со всеми вполне узнаваемыми океанами, морями и кратерами. Возможно, Лунару требовалась сила луны, чтобы напитаться магией. «Я дописываю книгу», — сказала Кира, помолчав. «А, хорошо», — равнодушно отозвалась Таня, полагая, что подруга говорит об очередном любовном романе, готовом к изданию. «Ты не поняла. Я дописываю твою сказку». «Но чернила...» — осталась самая малость. Каждый раз, когда я думаю, что они иссякли, но вспоминаю о ком-то из героев, перо снова начинает писать. В душе Тани зашевелилась надежда, но Кира её погасила. Речь второстепенных героев, Хотя кое-что есть и о тебе, и о принце. Расскажи. Ты уверена? Нет, но если не узнаю, мучиться буду всё равно. Ну что ж, начала Кира. Тьяна Людебре потеряла сознание. А когда очнулась, ничего не помнила. Она не помнила, что была влюблена в принца, и Александр не смог до нее достучаться. Тьяна вернулась в замок с сестрами. Какое-то время она приходила в себя, пытаясь восстановить воспоминания. И хотя мало что из них вернулось, она полностью изменилась. Из застенчивой неразговорчивой девицы Тьяна превратилась в активную даму с амбициями. Она отправилась с матерью в их новый дом, но перед этим уволила управляющего землями доброхола и помогла Синди превратить их в цветущее место. В Антарции она тоже не сидела, сложа руки. Позже она вышла замуж за... Кира таинственно замолчала. «Веста люболека», — с улыбкой подсказала Танни. «Ты знала?» — предполагала. «А то, что они жили долго и счастливо, и бывший Лавеласа души в жене не чаял, тоже угадала?» «Нет, но это приятно слышать». «А Александр...» Татьяна сжала под столом руки в кулаки. В итоге женился на своей степнячке. «А вот и здесь мимо!» — с торжеством воскликнула Кира. «Потому что был огромный скандал. Оказалось, что степная принцесса сама организовала покушение на принца. Она была влюблена в другого, но не хотела вызвать гнев отца. Александр думал, покушение совершили его давние враги, но это оказалось его невеста. Бум-тарабум! Как тебе такое, Танюха?» «Он знал», — прошептала Таня. «Он каким-то образом выяснил, это и был его козырь. И ты, Кира, ты на это намекала? Это же ты исправила сюжет». «Ну я», — призналась подруга, «это был один из тех немногих моментов, когда я могла что-то поменять. Я сама не знала, что нарыла Сашенька, просто блефовала». Такое иногда бывает с авторами. Пишешь-пишешь вслепую, и вдруг озарение. В общем, принц остался холостым, и отправился в путешествие, чтобы самому отыскать себе жену. Но это, конечно, совсем другая история. А Золушка? Таня поспешила сменить тему. Карина, Фред, Унце и Амарк, Этели, Труэль. Ты сидишь? Тогда сядь. Синди вышла замуж за Фредерика Люлантона. Талиса выполнила обещание. Фред стал известным магом. Он посвятил жизнь развитию магии вышивки и сделал на этом огромное состояние. Его отец никогда больше не упрекал его в лении и непослушании. Кстати, Фред так и остался крупным парнем, но никто не осмелился бы назвать его толстяком. Он увлёкся игрой в мяч и нарастил нехилые мышцы. «Не верю, что Синди за него вышла!» — воскликнула Таня. «Вредная, циничная Синди!» Фред сумел растопить её сердце. Кира проникновенно шмыгнула носом. Он дал ей то, о чём она больше всего мечтала — защиту, безопасность и любовь. Кстати, Луис Люфанье и его ангелы явились в Королевский суд и покаялись в Садейном. Их выслали в недавно открытые земли Нового мира, развивать там земледелие. Наказание так себе, зато на карте сказочного мира появился аналог Австралии с каторжниками и прочими стартапами. Карина... Увы, Карина не дождалась своего жениха. Его корабль сгинул в Урагане вблизи северных земель. «Как жаль», — пришла очередь татьяна шмыгать носом. «Жаль», — как-то слишком легко согласилась Кира. Но её история закончилась счастливо. После долгих раздумий и старта совместного кулинарного бизнеса Карина вышла замуж за Трефа Аньоли, бывшего королевского повара. Разница в возрасте не испугала рыжую северянку. Вместе они отправились путешествовать и изучать кухню Востока. Онца и Маккарфе женаты и счастливы. У них четверо детей. «Не перебор», — хмыкнула Таня. «Самый раз». Детишки-онцы очень милые и обожают зверушек. Карфе стал первым учеником мага Труэля, возродившего забытую магию цветов. Танлиса сделалась главой совета сей, навела в нем порядок. Маргату, то есть Маргариту, отправили в приемную семью добрых волшебников. Те бдительно следят, чтобы девочка росла в гармонии за своей магией. Королева издала свою книгу, в той версии, на которой настаивала Тьяна. Ее роман пользуется большой популярностью. Недавно в Королевском театре альбада состоялась премьера «Порокой добродетели», имевшая огромный успех. Кто там еще остался? Этелия? Тут ты вообще удивишься. Через много лет в Кронеланд вернулся отец Тьяны, барон Фердинанд Людебре, постаревший, исхудавший но живой. Его держали в плену пираты и все такое. Забегая вперед, скажу, что остаток своих дней барон мирно прожил в Антаркции с Этелией, не забывая навещать Синди. «Знаю, перебор. Но пусть хэппи-энда будет побольше. В конце концов, это моя сказка». Девушки засмеялись, и на душе у Тани стало немного легче. Пусть её друзья были сказочными персонажами, она была счастлива услышать, что у них всё сложилось хорошо. В ночь полнолуния Таня положила кольцо на подоконник, так, чтобы свет луны падал на камень. Однако прошло ещё два месяца, прежде чем в лунаре зародился крохотный пульсирующий светлячок.